Взгляд мой упал на старенькую, когда-то яркую, накладную картинку, висевшую на стене. На ней виднелись горы, лес, солнце. Она выцвела и потемнела от времени. Краешек солнышко совсем облупился, и мне вдруг стало нестерпимо горько. Я вспомнила, как давным-давно ее принесла мама, и мы втроем спорили, куда ее повесить. Папа предлагал на дверь, а мама около зеркала. «Нет, кажется, я хотела повесить ее на дверь». Мы чуть не переругались, а потом смеялись над чем-то, над чем не помню. Наверное, как всегда, папа сказал что-нибудь смешное. Мой папа всегда говорил что-нибудь смешное. Он был очень веселый. Мама рассказывала, что он очень похож на своего отца, моего деда. Деда я не знала. Он умер, когда я еще не родилась. Он был профессором геологии, известным ученым. По утрам за дедом к подъезду подъезжал автомобиль. Поздно вечером он возвращался домой... Он был невероятно увлечен своей работой, а протирание штанов в кабинете считал решительно невозможным. Он постоянно мотался по командировкам, забывая иной раз о семье. Но, будучи человеком веселым и общительным, любил хорошие компании. Поэтому, когда он работал в Москве, по выходным и праздникам в квартире всегда были гости. И однажды, после одного из таких застолей, к дому ночью подкатил черный воронок. Шесть долгих лет бабушка не могла узнать о нем ничего. Что пережила она в это время, оставшись одна с трехлетним сыном, одному Богу ведомо? Она никогда об этом не рассказывала. Только через шесть лет удалось узнать, что он сослан, а в заключении занимается тем же, чем и на свободе, разработкой полезных для любимой родины ископаемых. Единственное, что все время повторяла моя бабушка, зачем понадобилось его арестовывать, чтобы послать туда? Ведь если бы ему сказали, что это необходимо, он поехал бы туда добровольно. Но понять этого нельзя было им ни тогда, ни нам сейчас. Отсидев, вернее, отработав 15 лет, мой дед вернулся домой. Через год его реабилитировали, наградили и даже дали квартиру. Но дед ничему уже не радовался, он почти ничего не видел. Прозрачный, сгорбленный человечек больше не смеялся, не собирал застолье и не пел песен. Свой долг перед родиной он выплатил сполна. Отец, как и дед, был геологом, Мама в юности танцевала в балете, ей прочили большое будущее, цветы и поклонников. Но, познакомившись с отцом, она, не раздумывая, оставила сцену, чтобы быть рядом с любимым. Ездила вместе с ним в экспедиции, ведя беспокойную жизнь на чемоданах. Они исколесили всю страну, особенно любили Кавказ, заведя там большое количество друзей. «Я уже была замужем, когда однажды позвонила мама и предупредила, что они уезжают недели на три, а, возможно, и дольше» а я просто ответила «Ну, счастливо, когда вернетесь, позвони». Эх, если бы знать. Погода в горах стояла отвратительная. То дождь, то ветер, а чаще и то, и другое сразу. Под вечер уже подмораживало, и ждать больше времени не было. Утром караван машин, не торопясь, двинулся вверх по горному серпантину, строго соблюдая дистанцию и скорость. Первым полз автобус с местными геологами, а затем КАМАЗ с аппаратурой. Мои родители в УАЗе и ЗИЛ со снаряжением. Подъем был почти закончен, когда на последнем опасном участке у идущего вторым КАМАЗа отказали тормоза. Несмотря на отчаянные усилие шофера, многотунная груженая махина, скрежеща железом, поползла вниз. Он сделал все, что мог. Почти сумел прижать ее к горе, но обледеневшая дорога и потекший ручьем щебень свели его усилия к нулю машина, вместе с грудой камней уже скользила, набирая скорость. Поняв это, отец без раздумий резко развернул уаз поперек дороги, пытаясь свободной рукой вытолкнуть мать из машины. Потом я часто думала об этом. Почему она не выпрыгнула, потому что не смогла или... Дорога здесь была достаточно широка для маневра, но отец хорошо знал, что в кабине рядом с водителем сидел его шестилетний сын. Груженная машина в секунды накрыла УАЗ, протащив вниз, скомков под кузовом, и остановилась, только ударив в ЗИЛ. Удар едва не выкинул грузовик в пропасть. Выскочившие, перепуганные насмерть люди сначала даже не смогли понять, что УАЗ сложила почти пополам. Все это рассказал мне надар Ксители, водитель того самого КамАЗа, приехавший на похороны. Тяжелые слезы катились по его огрубевшим на ветру щекам. Он неловко размазывал их большой мозолистой ладонью. Рядом с ним плакал его маленький сын. «Пора ложиться. Завтра трудный день. И послезавтра, и через два дня». «Да, нашла себе занятие, нечего сказать». Я встала, прошлась по гостиной, разглядывая творение теткиных рук, в который раз дивясь ее мастерству. Да, тетя Юля была мастером с большой буквы. Чего стоит бархатная скатерть с атласными аппликациями, расшитая бисером и стеклярусом, или панно «Царевна-лебедь»? Это было настоящее произведение искусства. Тетка работала над ним почти год, готовя подарок на юбилей маме. Вылепленная из специального разноцветного пластилина сияла прекрасная луналикая царевна. В ногах у нее простирал крылья белоснежный лебедь. Крылья его плавно переходили в платье царевны. Казалось, они составляют одно целое, прекрасный волшебный цветок. Часть пластилина была закрыта настоящими перьями и стеклярусом. Ни из панно украшали разноцветные камушки, словно выброшенные на берег волной ракушки, сверкала выложенная стеклянными бусинами корона, во лбу царевны горел желтый прозрачный камушек, вытащенный из специально купленной брошки. Мама, увидев этот фантастический подарок, просто потеряла дар речи. Потом она долго и тщательно выбирала для него место и успокоилась, купив, в конце концов, раму со стеклом, чтобы на царевну не попадала вездесущая пыль. Сев на краешек дивана, я любовно взяла в руки небольшую диванную подушку. Это тоже была теткина работа, и здесь тетя Юля превозошла саму себя. Подушка напоминала фантастический одуванчик, неизвестным образом оказавшийся в городской квартире. Я поднялась, аккуратно поправила подушки, как любила их раскладывать мама, и пошла в папин кабинет. Крадясь на цыпочках мимо храпящего телохранителя, я только собралась покачать головой, как неожиданно замерла от непонятного предчувствия. В следующее мгновение я поняла, что Саша не спит, а, держа в руке пистолет, неслышно отодвигает раскладушку от двери. Заметив, что ручка входной двери вдруг плавно поползла вниз, я испуганно закусила кулак, чтобы не закричать. Подняв... Глаза на Сашу увидела, что он знаком велит мне уйти из холла. Я осторожно вошла в спальню, где обнаружила Юльку. Она дрыхла, как сурок, и сладко посапывала. Возмутившись такой несправедливостью, я была решила ее разбудить, чтобы не трястись в одиночку, но вовремя сообразила, что с она может зашуметь. Поэтому, молча погрозив спящей подружке кулаком, я прильнула к приоткрытой двери. В замочной скважине чуть слышно шуршал ключ. Наконец дверь тихо дрогнула и начала медленно приоткрываться. В образовавшуюся щель ударил свет фонарика. Саша, стоящий сбоку от двери, напрягся, готовясь, как я понимала, оглушить пришельца пистолетом. Дверь еще больше приоткрылась, луч забегал по стенам холла, и в щель вдруг просунулась скалка. От неожиданности и любопытства я высунула голову из-за двери, Я могла ожидать чего угодно, но чтобы вот так... Между тем вслед за скалкой показалась рука, сухонькая и маленькая. Я, поняв, в чем дело, крикнула метнувшемуся к руке Саше, «Нет!» Слава богу, реакцией он обладал завидной, сумев правильно среагировать на мой голос, иначе с рукой Бабе Глаша пришлось бы проститься. Облегченно вздохнув и утерев с лба пот, я подошла к двери и распахнула ее. «Саша...» Зажег свет передо мной со скалкой наперевес стояла бесстрашная баба Глаша и подслеповато щурилась, стараясь меня разглядеть. Ты ли, Алька! Раздался знакомый спиленок голос, и я отозвалась. Конечно, кому ж еще быть? А ты, баба Глаша, как была партизанкой, так и осталась. Баба Глаша согласно кивнула, деловито осмотрела холл, увидела Сашу, раскладушку и подозрительно спросила. А это еще что за бугай? Саша ответил ей хмурым взглядом и незаметно убрал за спину оружие. Сразу стало ясно, что они друг другом, мягко говоря, недовольны. «Что ж ты, баба Глаша, не узнала? Это ведь Саша. У Андрея Дмитриевича работает. Помнишь, он еще с тетей Юлей нам помогал, перевозил ее?» Баба Глаша на секунду задумалась, потом еще раз окинула взглядом сердитого Сашу и сказала, «А, а ну, как же, теперь вспомнила, и правда, Саша. Александр Васильевич, да?» Саша кивнул. «Ну, бабуся, с некоторой завистью подумала я. Я сама его отчество только сегодня узнала, а она не только знала, но еще и вспомнила через столько лет». Баба Глаша деловито засеменила на кухню, мы с Сашей за ней. Я вдруг обнаружила, что у меня трясутся ноги, поэтому быстренько села на стул. Глянув на бабу Глашу, я укоризненно покачала головой. «Ты, честно сказать, нас порядком напугала». «Чего это таким лихим способом сюда пробиралась? Позвонила бы». «Эва брякнула, позвонила». «Да пока бы я звонила, все ворюги бы уже сгинули. Ищи свищи». «Ну да. А ты на них, значит, со скалкой, в рукопашную». «Да я бы всех, мать храстах, ночью по чужим квартирам шарить». Баба Глаша воинственно сверкнула глазами. «Не на ту. Нарвалися». Саша уже не дулся. Он с интересом следил за нашей поздней гостьей, пряча улыбку в кулак». «Чайку, баба Глаша?» — спросила я, с трудом сдерживая зевоту. «Да не, а какой чаек? Время-то! А чего это вы сами-то поздно приехали? Да ты и не позвонила. Раньше всегда звонила, приеду, мол. Да в спешке все вышло, не успела. Завтра уедем. Баба Глаша, ты знаешь, ты недельку-другую не заходи, отдохни. А подозрительное, чего увидишь, сама не суйся ни в коем случае. Договорились?» Баба Глаша задумчиво пожевала губами, покачала головой. — Ты, Алевтина Георгиевна, не мудри. Скажи, как есть, нечего тут тайно разводить. В чем дело-то? — Ну, все в порядке, не волнуйся. Через пару недель еще заеду, тогда и поговорим. Проводив бабу Глашу, мы с Сашей переглянулись и засмеялись. — Ну и бабуся! Саша улыбался, потом вдруг перестал и добавил. — Вот бы я ее зашиб, а! Он даже посерел от подобной мысли. Я поспешила его успокоить. «Не беспокойтесь, Саша, это только кажется, что эту старушку легко прибить. Она ловче другого мужика будет. Она ведь правда в партизанском отряде была, девчонкой совсем молоденькой. У нее вон целая коробка орденов до да медалей. И снайпером была. Вот на вашем счету сколько душ? Хе-хе, то-то. А у бабуси девятнадцать». Это известие окончательно доконало несчастного Сашу, и он со вздохом улегся на раскладушку. Бедняга затрещала и застонала, а я подумала, «Держись, бабуся!» Дверца канареечной клетки никак не хотела запираться. Я злилась, но неподатливая проволока выскальзывала из рук. Петля задвижки выскальзывала из пазов, словно смазанная маслом. Закусив губу, я отбросила с потного лба прилипшую челку. Большая красно-оранжевая канарейка, укоризненно глядя на меня сверху вниз черными глазками-бусинками, осуждающе качала головой и вздыхала. «Ну вот», — подумала я, — «каждая шмакодявка будет еще головой качать. Я-то прекрасно понимала, что она только и ждет, чтобы я отошла. А она фить и готова. Ловите меня». Не выйдет. Я выразительно посмотрела канарейке прямо в глаз и сказала, фигушки. Да ладно, тебе, Алефтина, примирительно сказала канарейка. Я раскрыла рот, потому что никогда не сталкивалась с говорящими канарейками. Ладно, там попугай или хотя бы ворона, а тут... Алефтина, настаивала канарейка. Алефтина. Закрыв руками уши, я затрясла головой, но все равно было слышно Алефтина, Алефтина, аля. Я открыла глаза и сразу зажмурилась. Солнечный свет, отраженный от напольных часов с маятником, стоящих в гостиной, ослепил меня в первое мгновение. Я приподняла голову, затем открыла один глаз. «Ну, ты даешь!» Я, наконец, разглядела Юльку, стоявшую рядом. Сама же я почему-то находилась в кресле. «Ты теперь разогнешься, дорогая?» поинтересовалась подружка и была права. Эта процедура давалась мне с таким трудом, что Юлька начала надо мной хихикать. «Ольга Корбут, да и только! Тебе на печке надо лежать, гимнастка несчастная. Чего ты в кресле спать-то улег? О, улеглась, уселась!» Вопрос был не в бровь, а в глаз. «Постелила же я себе в кабинете на диване!» Тут я вспомнила наше ночное приключение и ополчилась на Юльку. Кто на печке лежал, это еще надо выяснить. Мы с Сашей всю ночь оборону держали, а некоторые всю ночь прохрюкали, ни стыда, ни совести. Юлька несколько озадачилась, сдвинула брови и поинтересовалась. «Как это, дорогая, оборону? Это ты на что намекаешь? На комплектацию?» «Вот корова и извращенка!» — рассердилась я, барахтаясь в кресле. «В глупой голове и мысли глупые». «Сейчас вот встану, получишь в глаз». Подруга переместилась на пару шагов назад и пропела. «Ох ты, встань сначала». Пока я распрямляла затекшую спину, Юлька вертелась вокруг меня ужом и ныла. «Ну, Алечка, ну в чем дело-то?» Наконец я выпрямилась, с презрением глянула на Юльку, вздохнула и, сжалившись, рассказала ей ночную историю. Услышав проскалку, она принялась хохотать, держась за живот. Глядя на нее, я тоже засмеялась. Успокоившись, она спросила, «Ну, а в кресле-то зачем спать?» «Да, честно сказать, я и сама не пойму. Так переволновалась. Помню, вроде сюда села. Видимо, не заметила, как уснула. Вот ночка, не приведи господи». В дверях раздалось деликатное покашливание. Мы оглянулись и увидели Сашу. «Я стол накрыл. Времени уже много, надо бы поспешить». «Да, Саша, идем», — откликнулась Юлька, и мы отправились умываться. За столом все молчали, настроение было так себе. «Ну, ребятки», — сказала я, увидев, что они расправились со скромным завтраком. «С Богом!» Они суетливо поднялись, пошли в коридор, я за ними. «Саша взял вещи, кивнул мне на прощание». Погрустневшая Юлька повернулась и, пряча глаза, попросила. «Алюшка, ты поаккуратнее, ладно?» «Ладно». Я обняла ее и поцеловала. Все будет в порядке, как всегда. Проводив ребята, и закрыв дверь, я подошла к окну и, прижавшись лбом к стеклу, наблюдала, как они садятся в Сашину машину. Вскоре белая девятка скрылась за углом дома. Я несколько минут смотрела, не тронулся ли кто за ними, но двор был пуст, лишь дворничиха скребла метлой по асфальту. Успокоившись, я присела на диван и стала планировать свой день. «Самое главное, что меня беспокоило, лежало в замшевом мешочке с шнурками. Выйти, что ли, во двор? Закопать?» «Не самое умное, конечно. В электрощит? А вдруг кто сунется по надобности?» «Нет, все это не подходит». Я с раздражением оглядывалась вокруг. «Время уходит. Необходимо придумать что-либо, причем что-то умное». Неожиданно в голову пришла оригинальная мысль. «Ого-го!» — я мысленно рассмеялась. «Не зря мы были пионерами».